9. Эта штука в Саудовской Аравии Придется достать немного наличных, сначала надо заплатить аренду доктору Буксу. Джо срочно были нужны одежда и еда, и еще ему срочно необходим компьютер, А если они ищут его? Заметят ли они его машину на дороге? Объявлен ли его белый «Мерседес» в розыск? А что насчет его банковского счета? Могли ли его заморозить или просто отслеживают? Доехав до фермы «Мэгвиза», он припарковал машину и милю прошел пешком до главной дороги. Его машина была слишком подозрительной, а где-то тут должен был проезжать автобус, о котором упоминал Бокс. Вскоре он действительно наткнулся на остановку, но нигде не было расписания движения общественного транспорта. Джош дал. Возможно, он пропустил один из автобусов. Можно было пойти пешком, но законы природы устроены таким образом, что автобус появится именно в тот момент, как только ты отойдешь от остановки. Лавочка, на которую он присел, находилась в крайне плачевном состоянии и вся была облеплена жвачкой. Как он вообще здесь оказался? Почему он тут оказался? «Это не моя вина», — сказал Джо сам себе. «Так почему бы не вернуться к машине и не поехать в полицию с чистосердечным признанием?» Он попытался представить себе подобный сценарий событий. «Меня зовут Йонас Хак», — скажет он и приготовится к аресту. «Я именно тот человек, которого вы ищете. Тот самый парень, который обанкротил инвестиционный банк. Я готов принять наказание». Сделает ли он это или просто сбежит? «Но на самом деле виноват не я. Не я занимался торгами. Вы должны поговорить с миссис Ковердейл. Тут он мягко кивнет, и поговорите еще с Колином Хелмсом или Джулианом Макьюэном. Они давили на меня, постоянно на меня давили, и они зашли слишком далеко. Все было хорошо, когда они впервые запустили модель. Она работала в тестовом режиме и не имела доступа к реальным деньгам». Джейн привела Колина Хелмса с девятого этажа, чтобы он посмотрел на нее. Колин был чем-то похож на медведя, волосы странного цвета, а нос напоминал клюв хищника. «Покажите ему, на что вы способны», — проморлыкала Джейн. «Я сотни раз видел такие программы», — сказал Колин. Он, казалось, больше интересовался Джейн, чем программным обеспечением. Тем не менее, — ответила Джейн, — мне кажется, что ты должен увидеть именно эту. «Мне уже не нравится, как она выглядит», — сказал Хелмс сразу после того, как Джо и Манеш запустили систему. Цвета просто ужасные. Он рассмеялся, словно это было смешно. «Мы пока не начинали работать над пользовательским интерфейсом», — уточнил Манеш. «Сейчас мы находимся в режиме просмотра базы данных». «Вот это да, ничего себе!» — с показным волнением произнес Хелмс. Джо пришел на помощь своему коллеге. Он прекрасно владел двумя диалектами — языком программистов и языком людей с девятого этажа. «Не думайте о внешнем виде», — спокойно сказал он. «Мы не собираемся продавать эту программу, поэтому ей не нужно выглядеть красиво. Она не должна выглядеть великолепно. Она должна надежно работать». Джо нажал несколько кнопок. «Предложите какое-нибудь событие». «Какое событие?» «Что-нибудь из сегодняшних новостей». «Желательно последние новости. В этом заключается вся прелесть этой программы. Она смотрит не только на связи в цене акций, она анализирует все сразу. Безработицу в Италии, выборы в Румынии, влажную зиму в Испании». Хелмс засмеялся. «Моей жене увеличили грудь», — прохохотал он. «Включите это в программу». Джейн серьезным видом наклонилась вперед. «Это штука из Саудовской Аравии», — предложила она. «Хороший выбор». Джо взял мышку и кликнул. «Итак, полчаса назад СНН выступили с сообщением о том, что в Саудовской Аравии на пороге собственного дома был найден мертвым министр. Эр-Рият во всем обвиняет Иран. На экране появился ползунок. Это позволяет нам настроить градус отношений между Саудовской Аравией и Ираном». Он кликнул и перетащил ползунок вниз. «Давайте предположим, что они стали на градус прохладнее». Но верблюдам бояться пока нечего. Внизу экрана начала формироваться какая-то таблица со множеством показателей. А это что, внезапно заинтересовался Хелмс, прогнозы. Ранжированные по вероятности, мы ищем короткие позиции. Хм, мужчина подвинулся поближе к экрану, нефтяные акции упали. Металлы и логистика тоже в минусе, пока ничего особенного. Хотя, можете прокрутить вниз, конечно. Таблица сдвинулась вверх. «Стоп, что это?» Хелмс указал на какую-то строчку «Marshall and Oaks». «Я туда инвестировал. Боже, эти ребята всего лишь импортируют хлопок. Причем здесь Саудовская Аравия и Иран. Я не знаю», — ответил Джо. «Это сложный алгоритм. Либо верьте ему, либо нет. Но ваша система предсказывает падение их акций на 9%. Нельзя же следовать указаниям без знания причины. Мы никогда не узнаем причину, мистер Хелмс», — ответил Джо. Здесь может быть тысяча причин, а если каждая из них даст сдвиг хотя бы в 1%, это приведет к пяти сотням сдвигам на 2% и, возможно, еще нескольким десяткам на 3%. В результате несчастные ребята из компании Marshall and Oaks потеряют 9%. Но я не могу в это поверить. Хелмс достал свой телефон. «Кто-нибудь, вызовите их склад». Раздался автомобильный гудок. К автобусной остановке подъехала машина, стекло опустилось, и взору предстала широкая улыбка Джерри Меллона. «Тебя подвести? Джо пытался спрятать свое лицо от скрытых камер, когда они добрались до банкомата в Пензансе. Вставил карту, ввел пин-код и замер в ожидании сирены. «Какую операцию желаете выполнить? Нужно снять деньги», — подумал он. Запросил сумму в 500 фунтов. Внутренности банкомата пришли в движение, отсчитывая запрошенную сумму. Сердце Джо бешено колотилось, он все еще ждал, что вот-вот завоют сирены. Они нашли универмаг, где он купил четыре пары джинсов, полдюжины рубашек, джемпер, фейер айл, удобную куртку, зимнее пальто, носки, кроссовки, ботинки и нижнее белье. Он расплатился картой, никто не обратил на него внимания. Осталось прикупить туалетные принадлежности. «Это был настоящий шопинг заметил Джереми. пока они несли покупки к машине. «Еще не все. Мне нужен компьютер и мобильный телефон. У меня есть старый ноутбук, который я могу тебе отдать. Спасибо, но мне все еще нужен телефон. Я бы не стал утруждать себя». Джереми закинул пакеты с покупками в машину. «Ведь в сент пиране нет сигнала». «Нет сигнала?» Джо выглядел удивленным. «Мы живем среди скал, как ты мог заметить. Они не нашли места для размещения вышки, как-то так». «Выпьем по пиву перед обратной дорогой». Джо отчаянно вертел головой, прислушиваясь к возможным звукам сирен. «Только не здесь», — ответил он. «Давай где-нибудь поближе к дому». «Дом?» Какое любопытное слово было использовано. Разве можно было назвать домом такое отдаленное место? Манеж повернул свой монитор. «Маршал энд Оукс», — сказал он. «Какова текущая стоимость?» — снизилась на шесть пунктов. Колин Хелмс облизывал губы. «Кто еще был в этом списке?» Джо принялся прокручивать список. «Мы прогнозируем снижение на 8% для...» «Гемтех, ККЛ, Полифен, Чайно Тех». Стоп. Хелмс поднял руку. «Проверьте их цены». Манеж опередил его. «Гемтех упал на 5%, Чайно Тех на 7%, а...» «ККЛ на 4%.» «Черт возьми». Хелмс был вне себя, Маршал и Оукс упали еще на два. Дерьмо. Джереми и Джо приехали в гавань Порт-Невиса. Джо купил бутерброды в колокол и якорь. Для осени это был довольно теплый день. Они взяли по пинте сидра марки Мэривезер и сели за стол с видом на гавань. «У меня сегодня странный день», — сообщил Джо Джереми. «Голова идет кругом. Я не могу перестать думать о разных вещах. Мысли просто не уходят из головы. Например, работа». Джо посмотрел внутрь стакана. «У меня тоже такое бывает». Джо перевел взгляд на собеседника. «Правда?» «Да, конечно. Если мне в голову приходит идея для рассказа, то я весь день не могу думать ни о чем другом. Воображение работает на полную катушку». Работа сверхурочна, работа допоздна. Джейн Ковердейл задирает юбку. Холодные пиццы и компьютерный код. Перешагивание через пьяные тела в проходах. Короткий разговор с таксистом, цены акций пошли вверх, ликуют брокеры, цены акций падают, ревут клаксоны. Я не думаю, что это одно и то же. Ага. Он что-то заметил, что это было. Еще больше диссонанса, чем тот, который он подметил в Сент-Пирене ранее. Рыболовецкие посудины в гавани, мужчина перебирает сеть. Пара идет рука об руку вдоль портовой стены. От воды отражается яркий калейдоскоп солнечных лучей. Волны ритмично разбиваются о стену. Время. Вот что он заметил. Здесь время текло с другой скоростью. Здесь человек мог спокойно просидеть весь день за столом, попивая сидр, и глядя на океан, и его не окликнут по имени. Было ли в Сити понятие «время»? Имело ли оно похожую структуру? Может, на Трэднидл-стрит время текло очень медленно? Часы остановились? «Как она работает, эта чертова программа? Говорите мне, как она работает?» Колин Хелмс сходил наверх, но вернулся уже не один. Вместе с ним был седой мужчина с морщинистым лицом. «Они не стали садиться. Покажите нам еще раз», — потребовал Хелмс. В углах комнаты замельтешили демоны стресса, и Джо чувствовал, как они смотрят и дергают за рычаги управления сердцебиением. Он начал нажимать на клавиши. «Во всех брокерских конторах сети есть подобные программы», намекнул пришедший мужчина. «Так что делает именно эту программу такой особенной?» «Мы используем естественный язык обработки», — ответил Джо. «Семантическое ядро. Мы использовали его для построения модели. Это похоже на индекс цитирования. Оно читает финансовые новостные издания. Читает? Что это значит? Читает». Джо мог бы легко ответить на этот вопрос, но от Хелмса и его коллеги исходила слишком сильная, руководящая радиация, особенно от старика. На мгновение он оказался беззащитен. «Оно читает», — ответил Хак и недоуменно пожал плечами. «Вышло неуместно, поэтому пришлось расправить плечи и постараться выглядеть серьезным. Читает, как вы или я, только намного быстрее, то есть не совсем так. Позвольте начать заново. В таких случаях не помешало бы клавиша «удалить», чтобы убрать неудачный дубль из жизни». Манеж сразу понял бы эту шутку. Джо вжался в кресло и почувствовал, как на шее выступили крупные капли пота. Я хотел сказать, что ядро подключено к интернету и может читать все финансовые статьи. Например, из ежедневных газет Financial Times, New York Times, The Economist, Harvard Business Review, а еще из трех сотен других источников онлайн. на дюжине языков. За сутки оно сканирует свыше 10 тысяч финансовых заметок, пресс-релизов и объявлений. В его базе данных хранится свыше 20 миллионов газетных статей. И это только те, что касаются финансовой прессы. «Оно также читает основные новости, уже бессвязно», — бормотал он. Седовласый мужчина, словно школьник, поднял свою руку. Джо замолчал. Эта встреча очень сильно действовала ему на нервы. «Да, сэр». Мужчина говорил тихо, его голос, казалось, исходил из водянистых легких. Объясните мне, Джо, сказал он. «Ваш же зовут Джо, верно? Джо Хак, сэр. а я Лью Кауфман. Старик протянул безжизненную руку. Скажите мне, Джо Хак, я вот никогда не слышал о компьютере, который может понимать рукописный мир. Никогда. Нет, сэр. Эта программа его не понимает, она лишь ищет определенные термины. Сначала она просто находит финансовые статьи по названиям компаний. Если в статье упоминаются две компании, то. Сколько слов их разделяет? Чем ближе они находятся в тексте, тем больше вероятность того, что между ними существует какая-то связь, словно нить. В мире зарегистрировано свыше 45 тысяч компаний без учета инвестиционных фондов, а еще 54 фондовых биржи, так что у нас с самого начала было достаточно информации. Но затем мы сделали кое-что хитрое. Мы расширили сеть поиска. Мы стали включать новые слова «вода», «топливо», «Выбор», «Конфликт», «Сирия», «Япония» и достаточно быстро достигли значения в двадцать тысяч существительных. Потом мы начали добавлять описательные значения, такие прилагательные, как «хороший» или «плохой», «цветущий» или «падающий», «старомодный» или «спорный», «здоровый» или «обманчивый». В совокупности тысячи слов и выражений мы постоянно расширяем список. «Да будь я проклят», Колин Хелмс и его коллега выглядели удивленными. Нам даже не надо больше добавлять новые выражения. Компьютер делает это за нас. Он понимает, когда слово или фраза появляются в нескольких статьях подряд, а потом начинает их индексировать. Лью Кауфман напряженно смотрел на экран. Эта программа в целом похожа на дюжину других электронных торговых систем, которые можно встретить в квадратной миле. Но ее выделяет то, теперь Джо чувствовал себя более спокойно. что мы привязали всю имеющуюся у нас информацию к оборудованию, информацию о том, как связаны изменения стоимости акций. Мы собирали ее на протяжении многих лет. А теперь мы можем увидеть, как исторически менялась стоимость акций, а также знать о том, с какими сообщениями в газетах были связаны подобные изменения стоимости. Когда мы соединяем все вместе, компьютер получает возможность предсказать, что именно случится с акциями, как только появится какая-то новость. И нам даже не нужно следить за новостями. Система сама загружает их из интернета. «Что вы думаете, Лью?» — спросил Хелмс. Он широко улыбался, словно это была его собственная идея. Мужчина с морщинистым лицом медленно кивал. «Сколько лет ушло на разработку?» — спросил он. «Пять лет, сэр. Демоны стресса, казалось, отступали». «Хорошо», — похвалил старик. так любому другому банку потребуется примерно столько же». только в том случае, если они уже работают над аналогом». «Хороший ответ». Кауфман пристально посмотрел на него. «А что эта штука говорит о человеческой природе, сынок? Это как-то учитывается в вашем уравнении?» Джо был совершенно не готов к подобному вопросу. «Я не совсем уверен, что вы желаете узнать, сэр. Мне просто было интересно». Старик присел на край стола и выдохнул, словно проколотая шина. «Посмотрите на этих юношей и девушек», — он махнул рукой в сторону рабочих столов. «Почему они не доверяют торговлю компьютеру? Потому что решения по торгам основаны на понимании человеческой натуры, а компьютеры нас не понимают. Они не понимают людей, и все верят в это. Я знаю, сэр». «Знаем ли мы на самом деле, почему люди покупают эту акцию, а не какую-то другую? Покупатели не всегда действуют логично». Они совершают покупку по настроению или в силу привычки. Или потому, что это узнаваемый бренд. А продают из-за страха. Или потому, что бренд дискредитировал себя. Или только из-за использования главой компании какого-то словечка в своей речи. Да, сэр. Но в конечном итоге, Джо, есть нечто более сильное, чем все эти вещи. Это понимают местные трейдеры, но я не уверен, что поймет компьютер. Понимаете ли вы меня? Он поднял густую бровь. «Я не уверен, сэр. Личная выгода, Джо». Кауфман положил руку ему на плечо. Жадность, тяга к соревнованию. Вот что движет рынками, молодой человек. Сможете ли вы определить степень человеческой жадности? Вот мой вопрос. Джо медленно выдохнул, ощущая вес руки владельца банка на своем плече. Демоны стресса, кажется, возвращаются. «Я понимаю вас, сэр, но наш подход позволяет оценить и это. «Мы не включаем в программу личные оценочные суждения». Он наблюдал за реакцией Кауфмана, ожидая, что старик не согласится с ним, но лицо банкира оставалось спокойным. Нет необходимости включать в программу свод правил относительно человеческого поведения. «Мы полностью полагаемся на экспертов, которые пишут тысячи статей. Если финансовая пресса станет принимать во внимание человеческую жадность, то это сразу же отразится в нашей модели». Поэтому да, мы полагаемся на людские суждения, как это делают трейдеры там, за этими столами. Просто наша информация приходит из тысячи источников. Мы учитываем их советы и сравниваем с другими. Но лично мы не принимаем чью-то конкретную сторону в отношении человеческого поведения. Старый банкир задумался, а вы сможете включить мои взгляды в этот анализ? Или мне придется написать статью в газету, чтобы ваш компьютер учел мое мнение? Шея Джо снова покрылась испариной, а в горле пересохло. Манеж часто говорил ему, «Система будет работать замечательно ровно до тех пор, пока эти ребята сверху не наложат на нее свои лапы». Джо медленно кивнул. «Вы можете в любой момент прислать мне на электронную почту свои пожелания по изменениям в системе, а я прослежу, чтобы система приняла их во внимание». «Я понял». Кауфман, казалось, задумался над этим. «А вы можете указать определенный вес для моих взглядов?» Джон мельком взглянул на Кауфмана. На секунду их взгляды встретились, старый и молодой. Джо заколебался. Он практически прошептал свой ответ без особого желания, сэр. Колин Хелмс встрепенулся. «Он не об этом говорит Илью, он просто шутит, да, Хак?» Кауфман убрал руку с плеча Джо и жестом приказал Хелмсу замолчать. Одну минуту, Колина, теперь поправьте меня, мистер Хак, если я ошибаюсь, но это же я заплатил за разработку этой системы. Пятый этаж, казалось, погрузился в гробовую тишину. Где телефонные звонки, где голоса сотрудников, где шум кофемашины? Я не отказываюсь, сэр, просто не хотите, а? Боковым зрением Джо мог видеть эмоции на медвежьем лице Колина Хелмса, его темные брови почти дрожали. Дело в том, мистер Кауфман. что эта система работает хорошо лишь в том случае, если мы не пытаемся влиять на нее извне, мы не пытаемся задать ей определенный вектор работы. Поэтому вы предпочитаете доверять суждениям масс, а не суждению одного эксперта в этом дело?» «Да, сэр». Кауфман медленно встал. «Сколько мы тебе платим, сынок?» спросил он. Джо поморщился. «Стандартный оклад клерка, сэр». «Отлично, вы только что его удвоили». Пожилой банкир снова положил морщинистую руку на плечо Джо. «Когда мы сможем начать пользоваться этой штукой, пятый этаж, наконец, ожил. Мы будем тестировать ее три месяца», — ответила Джейн. «Протестируйте за месяц, и каждый вечер я хочу видеть доклад на столе, в котором будет отражено, как прошли бы дневные торги, если бы мы пользовались этой системой по-настоящему». «Да, мистер Кауфман», — подтвердила Джейн. «Кстати, у нее есть название». «Название?» «Конечно, вроде Windows или Facebook?» «Прямо сейчас», — ответил Джо, — «она называется Elcatest DB Free». «Не самая броская», — сказал Кауфман. «Как насчет Кэсси? Так зовут мою внучку». «Прекрасное имя», — сказал Джо, — «я нареку ее Кэсси». «А вы», — произнес мистер Кауфман и указал на него пальцем, «только что удвоили свою зарплату еще раз, всего за две минуты». Они вышли из паба в Порт-Невиси и побрели к машине Джереми. «Ты был очень добр ко мне», — поблагодарил Джо. «Да ладно тебе, ты оживил всю деревню все равно». Они покинули деревню и оказались на дороге тред -Анджело. «Я чувствую себя гораздо лучше», — сказал Джо. «Мне кажется, что я страдал из-за, не знаю, посттравматического синдрома». «Боже!» — воскликнул Джереми. «Ты говоришь, как ветеран войны». «Ветеран войны?» «Да, похоже». «Ну, может быть, я выбрал не совсем удачное выражение. Я чувствовал себя, как перетянутая струна скрипки, готовая порваться в любой момент. Но сейчас меня отпустило, словно струну ослабили. Ты понимаешь меня?» Джереми Меллен улыбался. «О, да. Когда я впервые приехал в сент пиран то чувствовал себя ничуть не лучше. Тогда я был преподавателем. Это было шестнадцать лет назад. Что заставило тебя остаться? Сложно сказать». Я преподавал биологию студентам университета в Литсе. И у меня это не очень-то хорошо получалось. Мне кажется, что ты себя недооцениваешь. Джереми покачал головой. Очень мило с твоей стороны, но я говорю правду. Тогда я не выдержал стресса, а сейчас чувствую себя счастливым. Теперь, конечно, я зарабатываю намного меньше. Пишу школьные учебники по природоведению. Это позволяет оплачивать счета. Иногда составляю статьи для... энциклопедии, пишу короткие рассказы и преподаю для взрослых. Вот и все, правда. Ты выбыл из крысиных гонок? Ага. Джереми повернулся, чтобы посмотреть на него. Именно это я и сделал. Только это было не так просто, как кажется, на первый взгляд. Звучит загадочно. Джереми переключился на пониженную передачу и повернул на проселочную дорогу Сент-Пирена. Я влюбился в одного из своих студентов. «Боже мой!» Джо, должно быть, подумал о том, что сент пиран стал пристанищем для отбросов жизни. Здесь заканчивался путь тех, кто бежит от стрессовых ситуаций. Пройдешь дальше, намочишь шины. Постой, заинтересовался он, разве это не незаконно или что-то в этом роде, или это было вне университета? «Нет», — согласился Джереми. «Может быть, не вполне этично. Во всяком случае, студенты так и не узнали об этом». — Вы держали чувство в тайне? — Конечно. — Университет никогда не одобрит подобное. — Тогда я не понимаю. — Почему тебе пришлось уехать? — Мне не пришлось. Просто как-то ночью я сел в машину и поехал прочь. — Печальная история, — сказал Джо. — Вовсе нет. — У нее счастливый конец. Теперь я живу в сент пиране и мне не нужно больше бежать. Они подъехали к повороту на ферму Мэгвиза, возле которого Джо оставил свою машину. — Мне высадить тебя здесь? — Да, будь так любезен. Джереми свернул на обочину и оставил двигатель на холостом ходу. «А что стало со студентом? Теперь он важная шишка в Министерстве иностранных дел, если мне не изменяет память. У него жена и двое детей». Джо распахнул дверь. «Я могу спросить тебя?» «Спрашивай». «Ты знаешь Полли Хокинг?» «Конечно». Джереми прищурился. «А зачем ты спрашиваешь, Джо?» «Да так, ничего особенного. Кто она такая? Счастлива ли замужем? Что-то вроде этого». Джереми повернул ключ зажигания, чтобы заглушить двигатель, а потом медленно кивнул самому себе. «Ты спрашиваешь о том, насколько это поле доступное?» Не надо было даже начинать. Прямота вопроса Джереми вселила в него уверенность, но, наверное, он зашел слишком далеко. Нет, конечно, нет, это был глупый вопрос. Джереми не пытался завести машину, хотя, возможно, я, может быть, думал об этом, но не из-за чего-нибудь... «Я просто... что?» «Она просто меня смутила». Это была чистая правда. Он не мог вспомнить, каково это быть сбитым с толку женщиной. «Она с тобой флиртовала?» Джо покачал головой. «Не флиртовала, в открытую. Она хороша в этом деле. В каком? Не флиртовать, а в открытую. Возможно, я не совсем верно трактовал ее знаки. Я о том, что тут, наверное, другой язык тела». Джереми положил руку на предплечье Джо. «Можно дать тебе один совет?» — сказал он. «Да, было бы здорово. Совет — это всегда хорошо. Но с закрытыми глазами он видел ее лицо, эту прядь волос, эти веснушки. Поговори с Демельзой», — посоветовал Джереми. Джош дал большего, но казалось, что Джереми уже все сказал. «Это все? Это весь совет? Поговорить с Демельзой? Она пишет любовные романы, поэтому понимает порывы души. А что знаю я? Я пишу книги о морских уточках, «Я много чего могу рассказать тебе об этих уточках, но когда дело касается любви, тут я даже сам себя не стал бы слушать». Джереми убрал руку. «А вот Демельза — эксперт в этих вопросах». «Верно. А ты знал, что у морских уточек самый длинный пенис в царстве животных, правда? Восемь раз превышает длину их тела. Ладно, тебе пора». Джо вышел из машины. «Я даже не знал, что у них есть пенисы. Зато ты узнал что-то новое». Когда будем на пляже, я тебе обязательно покажу самый большой член в мире. Благодарю заранее, Джереми. Джо рассмеялся. Поговори с Демельзой, я подумаю об этом.